Двадцать два часа четыре минуты. Тупик. Что будем делать, уважаемая Татьяна Александровна? Экий ехидный голосочек у моего альтер-эго. Начнем все сначала. С какого начала? Очнитесь, голубушка. Где оно, это ваше начало? Вы самонадеянно полагали, что сможете быстренько все распутать? Как там, по-вашему, пытаясь вы моя недорезанная? Разноцветные нити преступления. Так кажется? Именно. Ну и каковы успехи? Скучно с тобой? Ладно бы посоветовал что-нибудь стоящее, а то язвит, язвит. Противный ты. Конечно, противный. Только не забывайте, сударыня, я всего лишь ваше отражение. Ладно, помолчи. Еще чего, пораскиньте-ка мозгами, любезнейшая. Есть у Ксении доказательства, что она не пристукнула своего хахаля? Никаких. А вы, между прочим, поверили. Ну, наполовину. Да-да-да, уж больно слезно девица рассказывала. Всякую ерунду. Вы лапшу-то с ушей снимите, не к лицу это вам». «Мерзкий, ты мне надоел». Это я своему альтер-эго. «Мерзкий, противный. Только и знаете, что гадости говорить. Вы совета хотели?» Уже передумала. «Жаль, а меня как раз посетила ценная мысля. Ну что молчите, спросите, какая?» Отстань, я устала. «Возьмите холмы, устроитесь поудобнее на диване». У тебя был тяжелый день, девочка. Ты имеешь полное право хорошо выспаться. Пожалуй. Вот и умница. Баю-бай. А мыслю я тебе завтра подкину, если не забуду. Спокойной ночи. Цирен справа на тумбочке. Исследователи пытались найти вход в пустой склеп снаружи. Они стали копать вдоль наружной стены каменного помещения и наткнулись на новую шахтовую могилу. Они обнаружили вторую наклонную траншею, ведущую вниз. На этот раз не пять, а шесть воинов лежали у входа в гробницу. Они лежали двумя правильными рядами, как и подобает солдатам, с медными копьями на боку и медными шлемами на головах. Шлемы были совершенно расплющены вместе с черепами, словно они были надеты на головы воинов, когда к ним пришла смерть. За шестью трупами проход. Стоп! Хватит с меня трупов! Наяву мертвецы! У Цирена мертвецы! Во сне... Спокойной ночи, альтер-эго.